И начинал всё сначала. Торопиться не следует. У него ещё полно времени. Да, он встаёт на работу в 5:00 утра, но зато и заканчивает до полудня. Куда спешить? Целый день впереди. По спине пробежали мурашки. Он слишком явно представлял себе малейшие, неосторожные движения, и эликсир выливается на кожу,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 на надёжнее. Совсем другое дело, когда прижимаешь человеку отточенное лезвие к вспотевшей от страха, покрытой испариной глотке и чувствуешь бьющий в нос острый запах освежёванного животного. Совсем как в детстве, когда в деревянном сарае резали свиней. Пару раз по ночам Ему приходилось использовать и снайперскую винтовку, хотя это крайне чистоплюйский метод, будто в тере. Никакого ощущения, что ты лишаешь кого-то жизни. Нажал на спуск, игрушечная фигурка вдали сломалась и упала. Не слышно предсмертных хрипов, не видно конвульсий, нет тёмной, остро пахнущей крови на руках. Как бы сейчас сказала молодёжь,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 Он уже почти забыл о клиенте, превращённом в пепел прошлой ночью. Его мысли полностью захватило предстоящее убийство. Как будет вести себя эта женщина? Упадёт на колени, попросит пощады? Хм, навряд ли. Они ведь даже и не предполагают, что и в воду тоже можно умереть.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 И коснулся и ее лица кончиком языка. На глянцевой поверхности остался влажный след, как будто проползла огромная улитка. Как ожидалось, эти тупицы из учреждения не нашли никакой зацепки. Убийство явно застало их врасплох. Вот и отлично. Конечно, довольно скоро они поймут, что им не обойтись имеющимися силами.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 А роскошное тело съеживается и осыпается серым пеплом на шикарный персидский ковёр. Раздался сухой щелчок. Автоматически включилось радио. Догие слушатели радостно произнёс приятный женский голос: "К вашему вниманию наша обязательная музыкальная программа, чтоб смерть мёдом не казалась. Не пытайтесь выйти из дома,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 как будто его начали сверлить отбойным молотком. Киллер знал, что поклонников такой музыки в городе много, но они никогда её не слышат. В их квартирах по радио в эту минуту транслировался Ласковый май, зажимая уши, бедняги корчились на полу, захлёбываясь слезами отчаяния. Он попробовал закрыть голову подушкой, но это не помогло, звук стал ещё громче. Мебель начала вибрировать, пол затрясся. Кровь следует за кровью. Кто будет следующим, хочешь узнать? Это ты, отчаянно ревёл вокалист. Убийца рывком откинул подушку в сторону, вслушавшись в слова на фоне сумасшедшего визга гитар. Впервые за всё время Металлика начала ему нравиться.